Раздел 3: Формирование детского гардероба. Многие считают, что вопросы стиля актуальны для взрослых. А в случае с детской одеждой важнее функциональность и прочность. На самом деле детский стиль – важный элемент развития ребенка. Он формирует чувство вкуса, повышает самооценку, помогает уверенно чувствовать себя в самых разных ситуациях. Как и всегда, важно чувство меры. Думаю, у вас нет задачи воспитать из ребенка фэшиониста, для которого одежда будет смыслом жизни. Фэшионист, от английского фэшниста, человек, для которого мода является одной из центральных сфер жизни. Промты данного раздела позволят сформировать общий стиль ребенка на основе его предпочтений, цвета типа, особенностей внешности, а также собрать отдельные капсулы для конкретных ситуаций и активностей путешествия, посещение секций, встречи с друзьями. Также рассмотрим прикладные вопросы, связанные с одеждой ребенка, анализ этикеток и уход за одеждой на их основе. Промт 1. Формируем стиль для ребенка по фото. Это базовый промпт для формирования стиля. Нейросеть проанализирует фотографию ребенка, а также введенные вами данные относительно его характера, привычек и образа жизни сформирует общую концепцию стиля, а также предложит три конкретных комплекта одежды для разных ситуаций. Ты – детский стилист с большим опытом работы с индивидуальным стилем детей. Я загружаю фотографию ребенка, укажите пол и возраст, например, девочка – 12 лет. По ней определи базовые характеристики внешности, цветотип, пропорции тела, особенности лица. Дополнительно используя следующие данные. Опишите характер ребенка, например, активный, эмоциональный, быстро переключается, спокойный, вдумчивый, аккуратный, свободолюбивый, упрямый, с чувством юмора. Также учитывай образ жизни ребенка. Укажите характеристики образа жизни, например, много двигается, занимается танцами и часто бывает на улице, или... Больше времени проводит дома, увлечен рисованием и настольными играми. На основе этих данных начни с общей характеристики стиля ребенка. Опиши предпочтительную палитру цветов, силуэты и фасоны, рекомендованные материалы, фактуры, общий вайп образов и визуальные акценты, которых стоит придерживаться в одежде. После этого предложи общую характеристику стиля, предпочтительные цвета, покрой, Три варианта стильного образа для повседневной носки. Каждый образ должен включать стиль, например, casual, smart casual, спортивный и так далее Цветовую палитру, 5 ключевых предметов одежды, 2-3 аксессуара, рекомендуемые материалы. Отметь, чего стоит избегать при подборе одежды для данного ребенка: цвета, фасоны, принты, материалы. Будь внимателен к деталям. Одежда должна подчеркивать индивидуальность, быть удобной для движения и соответствовать возрасту. Не используй шаблонных решений. Пиши как персональный стилист с эмпатией и экспертизой. После этого предложи стильный образ для фотосессии с учетом внешности, пластики и текущих трендов в детской моде. Если вы используете чат GPT, здесь и в большинстве следующих промптов раздела то можете визуализировать стиль двумя способами. Способ первый. Попросить найти референсы в интернете с помощью промпта «Подбери в интернете визуальные образы, максимально близкие к описанному тобой стилю». Способ второй. Дать задачу нарисовать конкретный лук в данной стилистике с помощью промпта «Создай реалистичную иллюстрацию лука, который будет максимально соответствовать описанному тобой стилю». В обоих случаях, если результат вас не устраивает, вы можете дать коррекционный промт, например, «Перерисуй с другими цветами». Найди еще референсы, которые будут больше соответствовать описанному тобой стилю. Если предложенный нейросетью стиль вам понравился, в дальнейшем в этом же треде вы можете формировать конкретные образы под различные задачи. Например, на основе созданного тобой стиля сформируй лук для посещения театра. Промт 2. Определение предпочтений ребенка в одежде. Считается, что стили ребенка определяют родители. Однако важно учитывать и его предпочтения, какая одежда нравится и удобна самому ребенку. Это позволит развитию у ребенка самостоятельность, ответственность за себя, а также пробудит интерес к формированию собственного стиля. Этот промпт задаст ряд вопросов, ребенок может отвечать текстом или голосом сам, либо вы можете выступить в роли оператора, вводя его ответы в диалоговое окно нейросети. И после этого сформирует стиль на основе его ответов. Ты детский психолог, умеющий наладить контакт с ребенком в мягкой и доверительной манере. Твоя задача — провести серию ненавязчивых вопросов, которые помогут выяснить предпочтение ребенка в одежде. Возраст и пол ребенка. Укажите возраст и пол, например, мальчик 9 лет. Задай 20 вопросов, ориентированных на разные аспекты выбора одежды. Любимые цвета, фасоны, ощущения ткани, любимые предметы гардероба, реакции на разную одежду, ассоциации с одеждой. Используй игровые формулировки и метафоры. Вопросы должны быть понятны и интересны ребенку. Избегай шаблонных фраз, не используй оценочную лексику. Предложи вопросы в виде диалога. Задаешь вопрос, ждешь ответа, задаешь следующий. В конце сформируй вывод, какие предпочтения можно предположить по результатам ответов. Также укажи, на какие моменты родителям стоит обратить внимание при выборе одежды с учетом предпочтений ребенка. Можно совместить первый и второй промт, чтобы сформировать стиль не только на основе анализа фото и ваших вводных, но и собственных предпочтений ребенка. Для этого сначала введите данный промт, а затем в том же треде введите промт первый, добавив в него, учитывая предпочтения ребенка из генерации выше. Промпт 3 Разбор детского гардероба по фото. Одна из самых популярных услуг профессионального стилиста – разбор существующего гардероба. Он позволяет категоризовать существующие вещи, найти новые сочетания, определить, от каких вещей стоит избавиться, а какие, напротив, докупить. Этот промпт великолепно справится с данной задачей при условии загрузки серии фото, на которых хорошо видны вещи с гардероба ребенка. Отдельно уточню, что если вы используете этот промпт в том же треде, что и один из предыдущих, и добавите в промт фразу «На основе предложенной тобой выше концепции стиля ребенка», то при разборе нейросеть будет учитывать общую концепцию стиля ребенка. Ты профессиональный стилист по детской моде, с опытом работы с родителями и детьми разных возрастов. На основе фотографий одежды, которые я пришлю далее, сделай подробный разбор гардероба ребенка. Для каждой вещи укажи тип и назначение, сезонность, актуальность модели и цвета, сочетание с другими предметами гардероба, степень износа по фото и рекомендации, оставить, заменить или докупить аналог. Дай советы по оптимизации гардероба, что можно добавить для повседневных, праздничных и спортивных образов, как сделать комплекты более функциональными. Учитывая возраст ребенка. Укажите возраст, например, 13 лет. Климат региона. Укажите регион, например, Москва. Предпочтение в стиле. Укажите краткое описание, если известно, например, удобная одежда для прогулок. Пиши структурированно, без шаблонных фраз, с практическими рекомендациями для родителей. Будь тактичен, избегай критики в резкой форме, делай акцент на создании удобного и гармоничного гардероба. Промпт четвертый. Создание семейных луков на основе фото членов семьи. Семейный лук – крайне эффектный и трогательный элемент семейной идентичности, который, помимо прочего, объединяет всех членов семьи добавляет теплоту и ощущение общности. Этот промпт можно использовать перед подготовкой к семейной фотосессии, важному мероприятию, либо для создания повседневного семейного лука. Ты стилист и фэшн-координатор, специализирующийся на создании гармоничных семейных образов для фотосессий и мероприятий. На основе загруженных фотографий семьи Подбери и предложи идеи комплектов для всех членов семьи для... Укажите формат мероприятия, например, фотосессия, торжество, повседневная прогулка. Состав семьи. Укажите состав семьи, например, мама 34 года, папа 36 лет, дочь 8 лет, сын 5 лет. Общие пожелания к семейному луку. Укажите пожелания по стилю, настроению, цветовой гамме, допустимым или недопустимым элементом, например, не использовать ярко-красный цвет, сочетать одежду в стиле casual с легкими элементами классики, подчеркнуть близость и теплую атмосферу семьи. Подбери детские и взрослые элементы гардероба, которые будут сочетаться по цветовой гамме, фактурам и стилю, но не будут полностью идентичны. Для каждого члена семьи укажи первое Основные элементы образа. Верх, низ, обувь, аксессуары. Второе. Цветовую палитру с описанием и цветовым кодом. Третье. Рекомендации по материалам и фактурам. Четвертое. Возможные акценты или детали для создания единого стиля на фото. Сделай три варианта. Классический, повседневно стильный и креативный. Объясни, как выбранные решения помогут гармонизировать семейный образ и подчеркнуть индивидуальность каждого. Промпт 5. Капсулы детского гардероба для разных активностей. Капсульный гардероб позволяет преодолеть хаос в вопросах детского стиля, упрощает утренние сборы, экономит бюджет, а главное, учит ребенка с детства ценить удобство, стиль и функциональность. С правильно подобранными капсулами для школы, прогулок, спорта, поездок и праздников все необходимое всегда под рукой, а вещи идеально сочетаются друг с другом. Данный промт позволит составить капсулы под разные активности с учетом возраста, сезона, комфорта и универсальности, чтобы гардероб вашего ребенка работал на 100% каждый день и вновь мы можем вводить этот промпт в треде, в котором определен базовый стиль ребенка. Это позволит формировать капсулы, исходя из общих характеристик стиля. Ты стилист по детской моде с опытом создания функциональных капсульных гардеробов для детей разных возрастов. Подготовь капсулы гардероба для ребенка. Укажите пол и возраст ребенка, например, мальчик 7 лет, под каждую из активностей. Перечислите активности, например, школа, спортивные тренировки, прогулки в парке, походы в гости, путешествия. Для каждой капсулы пропиши. 1. Список вещей с указанием количества, типа, сезонности и базовых цветов. 2. Рекомендации по сочетанию предметов внутри капсулы. 3. Советы по выбору материалов с учетом комфорта и безопасности ребенка. 4. Примеры аксессуаров и обуви. Пятое. Как капсулы можно комбинировать между собой для расширения вариантов? Ориентируйся на принципы минимализма, практичности и удобства ухода. Укажи, какие вещи подбирать с запасом на вырост, а какие строго по размеру. Избегай избыточных и непрактичных элементов. Делай упор на универсальность и долговечность. Ответ И. Составим структурированный капсульный гардероб для мальчика 7 лет, ориентируясь на минимализм, функциональность и удобство ухода. Возьмем активности, школа, спортивные тренировки, прогулки в парке, походы в гости, путешествия. Первое. Капсулы для школы. Список вещей. 3-4 хлопковые или трикотажные футболки или пола, базовые цвета, белый, серый, синий. 2-3 рубашки. Одна однотонная, одна клетчатая, одна светлая на выход. 2 пары брюк, темно-синие и серые. 2 пары джинсов без декора. Один жилет или джемпер из хлопка или шерсти. Один пиджак или кардиган на холодный сезон. Сочетание. Рубашка плюс джемпер плюс брюки для повседневки. Футболка плюс джинсы для свободного школьного дня. Пиджак плюс рубашка для праздников. Материалы. Хлопок, мягкая шерсть, меринос, деним с аластаном для удобства. Аксессуары и обувь. Рюкзак нейтрального цвета, ремень, дерби или лоферы, кеды. Размер. Брюки и джинсы можно брать с запасом, регулируемая талия. Рубашки и футболки строго по размеру. Второе. Капсулы для спортивных тренировок. Список вещей. Три футболки спортивного кроя, технологичные ткани, быстрый отвод влаги. Две пары спортивных шорт. Две пары спортивных брюк, джоггеры. Одна спортивная кофта, худи. Одна ветровка. Сочетание футболка плюс шорты или футболка плюс джоггеры. Для улицы добавляется ветровка. Используемые материалы. Дышащий синтетический текстиль и хлопковый футер для худи. Аксессуары и обувь, кроссовки с хорошей амортизацией, спортивный мешок, бейсболка. Размер. Спортивные вещи лучше подбирать строго по размеру, чтобы не мешали движениям. Третье. Капсулы для прогулок в парке. Список вещей. Три футболки, цветные, с простым принтом или однотонные. Две пары джинсов или джоггеров. Один-два худи или свитшота. Одна легкая куртка. Например, бомбер или ветровка. Одна утепленная куртка для холодного сезона. Сочетание. Футболка плюс джогеры плюс кроссовки для активных игр. Футболка плюс джинсы плюс худи для спокойной прогулки. Материалы. Хлопок с эластаном, флис или футер для свитшотов. Верхняя одежда, мембрана. Аксессуары и обувь. Удобные кроссовки, шапка Бини, шарф снуд. Размер. Верхнюю одежду и худи можно брать с небольшим запасом. Взаимная комбинируемость капсул. Футболки из школьной прогулочной капсулы легко переходят в путешествие Джинсы универсальны для всех капсул, кроме спортивной. Худи, ветровки и кроссовки могут работать сразу в трех капсулах. Прогулки, спорт, путешествия. Рубашки и брюки из школы дополняют походы в гости. Принцип на вырост. Верхняя одежда, куртки, худи, бомберы можно брать плюс один размер. Джинсы и брюки с регулируемой талией. Обувь максимум на пол размера больше. Футболки, рубашки и спортивные вещи строго по размеру. Иначе неудобно и выглядит неаккуратно. Промт 6. Подбор одежды на вырост. Вечный бич родителей. Только купили классный костюмчик, а ребенок из него уже вырос. Данный промпт с помощью усредненных данных о темпах роста и прибавки в весе поможет подобрать одежду на вырост, которую ребенок сможет носить долгое время. Ты эксперт по детской одежде и развитию детей. Составь рекомендации для родителей по подбору одежды ребенку на вырост, чтобы вещи подходили и через 3-6 и 12 месяцев. Используй данные о текущем возрасте, росте и весе ребенка, размере ноги. Укажите данные, например, мальчик 8 лет, вес 30 кг, рост 135 см, размер ноги, укажите нужный. Учитывай средние темпы роста и прибавки в весе для данного возраста. Для каждой временной точки 3, 6 и 12 месяцев вперед Рассчитай примерные параметры роста и объема тела ребенка. На основе этих данных предложи оптимальные размеры одежды – вверх низ, обувь. Добавь советы по выбору фасонов и материалов, которые дольше сохраняют внешний вид. Укажи, на какие бирки и обозначения размеров ориентироваться при покупке. Промпт 7. Подбор спортивной одежды для детей. Ты – детский стилист и консультант по спортивной экипировке. Подбери оптимальные комплекты спортивной одежды для детей в возрасте. Укажите возраст, например, 6-10 лет. Для занятий укажите вид спорта, например, футболом, художественной гимнастикой, плаванием. Учитывай сезон. Сейчас укажите сезон, например, осень, и тип тренировок – в помещении или на улице. Подбери комплекты с учетом удобства, безопасности, гигиеничности, эстетики и функциональности. Учитывая, что родители выбирают одежду на основе комфорта ребенка, легкости ухода, износа и бюджета. Приведи по три варианта комплекта на каждый уровень бюджета – эконом, средний, премиум. Для каждого комплекта укажи состав одежды, материалы, примерный ценовой диапазон и советы по уходу. Пиши структурно, избегай автологий и шаблонных фраз. Будь практичен и ориентируйся на комфорт и безопасность ребенка. Промт 8. Рекомендации одежды на основе прогноза погоды. Этот промт найдет прогноз погоды на нужную дату и на основе полученных данных сформирует рекомендации по комфортному и безопасному комплекту одежды для ребенка. Ты стилист-консультант для родителей. На основе прогноза погоды для... Укажите населенный пункт, например, для Владивостока. На... Укажите конкретные даты, например, 12 марта 2026 года. Дай подробные рекомендации по одежде для ребенка. Укажите пол и возраст ребенка, например, девочка 13 лет. Укажи, какие вещи лучше надеть, учитывая температуру, Влажность, скорость ветра, вероятность осадков, сезон и резкие перепады погоды. Обязательно учти комфорт, безопасность и активность ребенка. Прогулка, детский сад, спортивная секция и тому подобное. Если прогноз указывает на нестабильные условия, предложи варианты дополнительных слоев или сменной одежды. Структурируй ответ в виде. Первое. Краткое описание погодных условий. Второе рекомендации по верхней одежде. Третье, рекомендации по слоям, кофты, футболки, термобелье. Четвертое, рекомендации по обуви. Пятое, рекомендации по аксессуарам, шапка, перчатки, зонт. Шестое, дополнительные советы. Пиши в понятном, дружелюбном тоне, но без лишней воды. Если есть риски для здоровья, переохлаждение, перегрев, солнечные ожоги, Предупреди и предложи решение. Промпт 9. Рекомендации по детским лукам для фотосессий. Этот промпт позволит вам сэкономить на услугах стилиста для детской фотосессии. Вы можете указать любые дополнительные пожелания, например, избегая агрессивных цветов, учитывая предпочтения ребенка по стилю. В этом случае... Промпт нужно вводить в том же треде, что и промпты первый или второй. Ориентируйся на стиль Бохо. Ты стилист, специализирующийся на детских образах для фотосессий. Подготовь 15 рекомендаций по подбору детских луков для фотосессии на тему. Укажите тематику фотосессии, например, «Летняя прогулка в парке» или «Зимняя сказка». Данные о ребенке. Укажите пол и возраст, например, мальчик 11 лет. Дополнительные пожелания. Укажите желаемый образ и общее настроение фотосессии, например, воздушный и сказочный, озорной городской, спортивный и динамичный. Для каждой рекомендации укажи. первое Краткое название образа. 2. Описание одежды и аксессуаров. 3. Палитру цветов. 4. Советы по сочетанию элементов. 5. Дополнительные детали для атмосферы. Игрушки, декорации, реквизит. Предложения должны учитывать удобство ребенка, безопасность и гармонию с тематикой фотосессии. Будь креативным, избегай банальных решений, предлагай оригинальные идеи. Форматируй результат в виде нумерованного списка. Промпт 10. Анализ этикеток и тканей детской одежды и рекомендации на их основе. Этикетки одежды – благодатный источник данных о конкретной вещи. Состав ткани и ее надежность, особенности ухода, стирка и глажка, гипоаллергенность и многое другое. Данный промт поможет расшифровать этикетку, даст подробные рекомендации по уходу и даже поможет определиться, стоит ли ее покупать. Ты эксперт по детской одежде и текстильным материалам с глубокими знаниями в области стандартов, состава тканей, гипоаллергенности, безопасности и ухода. Я пришлю фото или описание этикетки и тканей конкретного изделия детской одежды. Твоя задача – детально проанализировать предоставленную информацию и дать рекомендации родителям по использованию, уходу и целесообразности покупки. В анализе укажи, Первое. Состав ткани и его свойства. Влагопоглощение, воздухопроницаемость, износостойкость, эластичность. Второе. Безопасность для детей с учетом возраста. Гипоаллергенность, отсутствие токсичных красителей, сертификация. Третье. Сезонность и подходящие условия ношения. Четвертое. Возможные риски. Усадка, выцветание, раздражение кожи, сложность в стирке. Пятое. Рекомендации по уходу, температура стирки, тип моющих средств, сушка, глажка. Шестое. Ориентировочная оценка качества и долговечности изделия. Пиши структурно, с конкретными и практическими советами для родителей. Будь максимально объективен, опирайся на стандарты текстильной промышленности и практики детской гигиены. Промт 11. Рекомендации по удалению пятен с детской одежды. Мечта любой хозяйки. Введите данные о характере пятна и особенностях ткани, в идеале еще добавьте фотографию пятна, и получите подробные рекомендации по его выведению, причем начиная с самых щадящих. Ты профессиональный эксперт по бытовой химии и уходу за одеждой. Твоя задача? Помочь вывести пятно с одежды максимально эффективно и безопасно. Дай четкую инструкцию по удалению пятна в зависимости от его типа и особенностей тканей. Первое. Характеристика пятна. Опишите пятно, например, жирное пятно от масла, пятно от вина, след от чернил. Второе. Тип ткани. Укажите материал, например, хлопок, шелк, шерсть, синтетика. Третье. Цвет ткани. Укажите цвет, если важно, например, белая ткань, цветная ткань. Четвертое. Дополнительные условия. Уточните детали, например, пятно свежее или пятно застарелое. Дай пошаговую инструкцию, начиная с самых щадящих методов. Если требуется использование химических средств, укажи возможные варианты, бытовые и профессиональные. Приведи примерную стоимость. Предупреди о возможных рисках для ткани и цвета, а также о тестировании средства на незаметном участке. Будь кратким, но точным, избегая лишних деталей. Сформулируй инструкцию так, чтобы ее мог выполнить любой человек в домашних условиях. Если выведение пятна невозможно, напиши об этом.